Глава 102. Ты такая мерзавка. «Чего ты от меня хочешь? Что я должна сделать?» — прямо спрашиваю я. «Ведь нельзя сказать, что сейчас у нас есть время для светской беседы. Пусть мои друзья исцелены, пусть они встали на ноги и окружили меня, но Микай по-прежнему умирает при дворе ведьм и ведьмаков». И я до смерти боюсь, что отпущенное ему время истечёт, если мы не доставим этот эликсир лореляй, и она не выпьет его в самое ближайшее время. «Дело не в том, что ты должна сделать, а в том, что ты должна мне отдать». Когда ко мне подходит Флинт, она брезгливо морщит нос. «Фу, ну почему от драконов всегда так гадко пахнет?» Рептилии — это просто ужас. Иден издает низкий рык, словно говоря, что с удовольствием показала бы Корге, насколько ужасными могут быть драконы. Я вскидываю руку. Если мы будем реагировать на колкости Корги, это нам ничуть не поможет в долгосрочной перспективе. И Иден сдает назад. Но ее фиалковые драконьи глаза продолжают следить за каждым движением Корги. «У меня нет с собой ничего такого, что тебе могло бы понадобиться», — говорю я ей. «Даже мой рюкзак остался в Эквадоре. Еще одна жертва нашей схватки с медведем». «На твоем месте я не была бы в этом так уверена». Она протягивает руку, затем продолжает, говоря до странности официальным тоном. «Я требую уплаты долга». Тату на моём предплечье перестаёт жечь меня и начинает холодить, как лёд. «Тебе придётся отдать мне небесную росу, которую ты набрала в озере у основания древа горечи и сладости». «Мои друзья сразу же восстают». «Ни за что!» — рычит Джексон, быстро идя вперёд, как будто ему хочется разорвать коргу на куски. Она снова машет рукой, и он приземляется на задницу в нескольких футах от нас. Ко мне бросается Мэйси и заслоняет меня, сжав кулаки. «Я не дам тебе к ней подойти». «Я тебя умоляю, как будто мне хочется иметь дело с какой-то там грязной маленькой окаменелостью», — рявкает она и взмахом руки прижимает Мэйси к стене, лишая её возможности шевелиться. «Просто отдай мне этот эликсир, Грейс, и я уйду». «Это единственное, что может спасти Микая. Говорю я, умоляя её, но говоря это, я понимаю, что ей плевать. Её никогда не волновал никто, кроме неё самой, и судьба какого-то вампира, которого она не знает и до которого ей нет никакого дела, явно этого не изменит. Однако наша с ней сделка состоится лишь с соблюдением определённых условий. «Моя ответная услуга не должна вызвать смерть человека ни прямо, ни косвенно», Она её и не вызовет. Твоего друга убивает теневой яд. Он станет причиной смерти. А отказ Клеосандры помочь ему делает это косвенно, — холодно отвечает она. Так что твоя ответная услуга тут ни при чем. На этот раз, протянув руку, она раскрывает ладонь. А теперь отдай мне эликсир. Мне хочется возразить, но по выражению её лица я вижу, Она знает, что победила. В эту минуту я проклинаю каждое божество, с которым когда-либо встречалась, и эту их чёртову склонность к хитрым лазейкам. Я не хочу этого делать, не хочу отдавать этой порочной стерве то единственное, что может спасти жизнь моего друга. Но как только я думаю о сопротивлении, моя рука начинает двигаться сама собой. И чем больше я стараюсь помешать ей скользнуть в карман, тем быстрее она стремится туда. Несколько секунд, и вот флакон воды из небесного озера оказывается в её руке. И она глядит на него с самой жестокой улыбкой, которую только можно себе представить. «Я должна отдать тебе должное, Грейс», замечает она, вынув из флакона пробку. «Я знала, что ты собиралась делать», и полагала, что у тебя нет ни единого шанса добиться успеха. Я не верила, что ты сможешь раздобыть ту единственную субстанцию, которая обладает достаточной силой для того, чтобы отделить мою душу от души моей сестры. А почему ты просто не отправилась туда сама? Если ты знала о древе горечи и сладости всё это время, то почему ты ждала, чтобы за тебя это сделала я? Брови-корги взлетают вверх. «Я просто забываю, как мало ты знаешь о наших делах», — она качает головой. «Разумеется, божествам запрещено находиться в том же месте, что и небожителям». «Да, нам с бабушкой придётся очень серьёзно поговорить о моём образовании в этом мире, когда я выберусь из тюрьмы. Но сейчас я, прищурившись, смотрю на коргу». И тебе просто не терпелось добраться до меня после того, как я сделаю за тебя всю грязную работу?» Она смеётся, и смех её громок и полон самой гнусной злобы. «О, я планировала искать тебя везде, чтобы заполучить этот флакон. Но ты собственноручно доставила его прямо ко мне, в мою тюрьму. Для той, кто мнит себя королевой, это большая ошибка. Ты не находишь?» И с этими словами она выпивает содержимое флакона до последней капли, затем закрывает глаза, и вокруг её груди вспыхивает мерцающий свет, который сияет несколько секунд, после чего гаснет. Она открывает глаза, и в них, голубых и словно вихрящихся, читается сила. Её слова пронзают меня, будто стрела, усиливая опасения по поводу моего главенства в круге. Опасения, которые мучили меня на протяжении многих дней, недель, месяцев. Но тут я вспоминаю, что не я выбрала это место. Его выбрал Реми и сделал это по причине, которую Карга никогда не поймёт. Потому что это его дом. И как бы странно это ни звучало, здесь единственное место, где он чувствует себя по-настоящему в безопасности. Нет. Карга никогда этого не поймёт. Это и делает её плохим вожаком и плохим человеком. Но я могу это понять и понимаю. Вот что привело меня сюда. Это сделала не тюрьма, а люди. У меня нет ответов на все вопросы, и я не претендую на все знания. Но я буду искать эти ответы, пока не найду, Буду задавать вопросы, пока не выясню всё, что мне необходимо. И я никогда, никогда не брошу тех, кто мне дорог, или любых других людей, за которых отвечаю. Мне надо верить, что это не только сделает меня хорошим лидером, хорошим вожаком, но и поможет мне и моим друзьям выбраться из этой каши. Мне просто надо продолжать задавать вопросы, собирать вокруг себя знания и таланты моих друзей, пока я не получу необходимые ответы. Хадсон подходит ко мне и встаёт рядом, плечом к плечу, пока Карга продолжает отчитывать меня. «Ты мнишь себя такой умной, но на самом деле ты всего лишь девчонка, носящаяся по миру и делающая то, чего хочу я. А ты — вампир», — насмехается она над Хадсоном. «Ты воображаешь, будто так силен, что можешь помериться силой со мной!» Она поворачивается снова и обводит всех нас взмахом руки. «Вы думаете, что вам под силу справиться со мной? Вам, драконам, ведьмам и ведьмакам, вампирам и горгульям?» Последнее слово она произносит с таким же отвращением, с каким Флинт говорит о тараканах. Я потратила тысячи лет, ища способы уничтожить вас всех. И теперь, когда я освободилась от своей сестры, вам меня не остановить. Неужели вы действительно воображали, будто вы на это способны? Она подаётся ко мне и почти вплотную придвигает своё лицо к моему. И я бы погрешила против истины, если бы сказала, что мне не хочется ударить её прямо по этим губам, накрашенным красной помадой. Ну так вот, я никогда этого не допущу. «У вас нет выбора», — отвечает Хадсон таким ледяным тоном, что по моей спине пробегает холодок. «Мы ни за что не позволим вам уничтожить наших людей из ненависти». «Никогда». Карга смеётся, и это один из самых гнусных и мерзких звуков, которые я когда-либо слышала. А это немало, если учесть, что большую часть прошлого года я провела, стараясь одолеть Сайруса Вегу. «Думаете, у вас есть выбор? Право же, это почти забавно», отвечает она и идёт к открытой двери камеры. Я поворачиваюсь к Хадсону и хочу сказать ему, что нам нужно будет попасть в мир теней до того, как королева теней узнает, что мы потеряли эликсир. Но прежде чем я успеваю произнести его имя, Карган небрежно, стоя за открытой дверью камеры, машет рукой. Все двери внутри тюрьмы захлопываются, и весь Этериум оглашает лязг металла. «Вам никогда не выбраться отсюда». — говорит она. — А чтобы вам было веселее. На этот раз она даже не утруждается, чтобы махнуть рукой, только щелкает пальцами с нежно-розовым лаком на ногтях, и мои друзья падают на пол, истошно крича. Мэйси стонет и закрывает руками голову, будто защищаясь от ударов. Иден падает на колени с душераздирающим воплем и рыдает, как будто рушится весь ее мир. Джексон тоже начинает вопить. Флинт, наоборот, погружается в мёртвое молчание, нагоняющее жуть. А, Хадсон! Мой бедный Хадсон принимает позу эмбриона и сжимает голову руками. Сначала я не могу понять, что происходит. Но когда вижу его позу и ужас на его лице, меня охватывает страх, потому что мне становится ясно, что происходит. За все время, что я знаю Хадсона, я видела его таким только раз. И это происходило несколько месяцев назад в этой самой камере, когда мы проиграли в игре в русскую рулетку, и нам пришлось войти в каземат.